Глава 41 Быки и медведи делают деньги, Свиньи идут под нож. Большинство моих клиентов Были фондами фондов. Фонды фондов – Крупные организации, Которые инвестируют Как в отдельных управляющих, Так и в целые фонды. В своем подходе Они стремятся к максимальной диверсификации и минимальной корреляции между активами. Моя торговая программа относилась к размытой категории краткосрочная системная торговля, точнее, дискреционная краткосрочная системная торговля. Это весьма общий термин, суть которого заключалась в том, что мы не входили в число трендовых трейдеров не практиковали полностью механический количественный подход, не ограничивали себя только покупками или только продажами и не отталкивались в своей торговле от новостей. Создание коктейля из управляющих, торговые программы которых обладают низкой корреляцией, — настоящее искусство. Казалось... Наш фонд показывает наилучшие результаты тогда, когда у всех остальных фондов дела идут хуже некуда. Но это было простым совпадением. В один год нашим самым прибыльным рынком могли оказаться зерновые, в другой – S&P, в третий – облигации или иена. У Галина Бургхарта есть интересная работа, На тему комбинирования управляющих. Одна из главных дилемм в сфере управления инвестициями ⁇ выбор между отдельными активами, которые показывают хорошую доходность сами по себе, и целыми портфелями активов. Наши исследования позволяют сделать следующий вывод. Командные игроки превосходят по своим результатам суперзвезд-одиночек. Использование портфелей из управляющих с низкой корреляцией позволяет фондам достигать наилучших значений коэффициента Шарпа. Это один из множества методов измерения рисков. Не стоит тратить свое время на поиски одной или двух суперзвезд с огромной доходностью. Вместо этого лучше найти несколько торговых программ, которые хорошо друг друга дополняют. Меня поразило то, что некоторые из наших инвесторов отслеживали нашу статистику гораздо тщательнее, чем мы сами. Как правило, инвесторы отправляли к нам в офис своего человека для проверки благонадежности примерно один-два раза в год. Однажды один из наших клиентов заявился к нам с целой пачкой распечаток. Он собрал все возможные данные по нашей торговле, вплоть до статистики по отдельным дням и месяцам. На меня градом посыпались вопросы. Какие рынки являются для нас наиболее прибыльными? Наименее прибыльными? Насколько? Сколько маржи мы в среднем задействуем на каждом рынке? Сколько времени у нас уходило на восстановление после просадки? Опять же, на каждом рынке. Что тут сказать? Дважды в год я словно оказывалась под микроскопом. Ага, похоже на правду, — отвечала я, пытаясь вспомнить, когда мы в последний раз торговали рынок грубого риса. По скорости восстановления после просадок наш фонд входил в число лучших. «Ох, эти отвратительные просадки! Вот бы их вообще не было!» В инвестировании есть и другая сложность. Рано или поздно управляющий перестает показывать хорошую доходность, и инвестор оказывается поставлен перед выбором отказаться от него или еще немного подождать. Что бы вы сделали, если бы увидели, что трейдер которого вы вложили свои деньги, угодил в просадку чуть больше обычной? Или что ему никак не удается компенсировать свой убыток? Как долго вы будете держаться за свою инвестицию? Выводить деньги из трендовой торговой программы на впадине кривой доходности – последнее дело, ведь именно за ней, как правило, следует крупная прибыль. Но откуда вам знать, что управляющему все-таки удастся выбраться из просадки? Эта проблема хорошо знакома и фондовым трейдерам. Им тоже приходится решать, какие акции оставить в своем портфеле, а какие пора из него исключить. Куда вам знать, что рынки не изменились? Перри Кауфман убежден в том, что с годами уровень шума на рынках, будет только расти. Со временем он достигнет значения, при котором трендовая торговля станет убыточной. Традиционные трендовые трейдеры, процветавшие в начале 80-х, больше не смогут прибыльно торговать. Статистика за последние десятилетия подтверждает его точку зрения. У нашего фонда были самые преданные клиенты. А еще они были умны, опытны и хорошо капитализированы. К сожалению, в 2008 году даже им пришлось столкнуться с определенными затруднениями. RBC, Royal Bank of Canada, вложил в нас немало денег. Но из-за кризиса ему пришлось полностью закрыть направление, занимавшееся инвестициями в фонды. Просадки других управляющих оказались слишком велики, хотя до 2008 у них не было ни одного убыточного года. Волатильность финансовых инструментов достигла экстремальных значений. Также у нас была крупная инвестиция от компании Schoenfeld. Мы сделали для них немало денег, Но они тоже решили отказаться от инвестирования в фонды. И не они одни. У наших частных клиентов дела шли немного получше. Они были благодарны нам за то, что мы смогли частично компенсировать их просадки по акциям. Почему-то мы всегда показывали наилучшие результаты именно в те периоды, когда рынки летели вниз хотя я одинаково люблю торговать и покупки, и продажи. К сожалению, мы лишились целой трети активов в управлении в тот самый год, когда наш фонд показал свою наилучшую доходность. В 2008 -м. наш капитал рухнул со 145 до 100 миллионов долларов. Выстроить хорошие отношения с клиентом нелегко, Для этого требуется доверие и взаимопонимание. А чтобы достичь их, нужно время. Кризис лишил нас не только приличных комиссионных, но еще и нематериальной ценности, дружбы, которая приходит вместе с хорошими деловыми отношениями. Родители часто стараются оградить своих детей от профессий, связанных со стрессом. По-моему, это совершенно нормально. Я сделала все возможное, чтобы моя дочь не заинтересовалась трейдингом. Окончив школу с уклоном в исполнительские искусства, она решила пойти по пути музыки и стать оперной певицей. «Эрика, твоя работа, исполнять прекрасную музыку, благодаря которой слушатели могут на пару часов забыть о том, сколько в мире безумия и стресса. Какое благородное призвание! В 2009 году мы с Деймином отправились в оперу при Университете Майами, чтобы посетить выступление Эрики. Нам давно было пора немного отдохнуть. В целом, сезонные паттерны неплохо работают на рынках мяса и зерновых. Весной цена на постную свинину часто устраивает приличное ралли. Обычно я не торгую мясной сектор, на вход меня может соблазнить только какая-то особенно привлекательная графическая формация или сильный сезонный паттерн. У позиционной сделки Обязательно должна быть какая-либо основа. Открыв по свинине приличную позицию, впервые за много месяцев, я улетела с Деймоном в Майами. В воскресенье, когда пришло время возвращаться обратно в Чикаго, я случайно обратила внимание на газеты, которыми был завален один из киосков аэропорта. На первой полосе была напечатана картинка, изображавшее милого поросенка с медицинским шприцом во рту. На США обрушилась эпидемия свиного гриппа. До того момента я ни разу о нем не слышала. Изначально им болели только свиньи, но новый штамм мог передаваться от человека к человеку. Для этого даже не требовалось прямого контакта со свиньями. Тем не менее, на фоне весьма эмоциональных новостей о свином гриппе убийцы, люди стали избегать свинину, как огня. Утром понедельника стало ясно, что дело плохо. Ближайший фьючерсный контракт на свинину открылся с гэпом вниз размером в лимитное движение. Вот облом. Причем у нас была открыта не только крупная позиция на покупку мяса, но еще и позиция на покупку зерна. Ликвидация оказывала давление на все сельскохозяйственные рынки. Свиней массово отправляли на убой. Ближайший контракт на свинину несколько дней шел вниз лимитными движениями цену словно засосало в огромный водоворот. У свиней и у всех, кто ими владел, выдалась очень плохая неделя. Я последовала своему стандартному плану на случай непредвиденной ситуации — снизить размер позиции. Позицию нужно снижать до тех пор, пока твои глаза не перестанут вылезать из орбит. У Джесси Ливермора на этот счет есть прекрасная цитата. «Продавай до тех пор, пока тебя не начнет клонить в сон». Подобные события обычно несут с собой не только проблемы, но и возможности. Причем эти возможности нередко возникают на других рынках. Если какой-то рынок привел к образованию просадки, вам вовсе не обязательно отыгрываться именно на нем. Не нужно подкармливать свое эго. В трейдинге очень важно всегда оставаться в игре. В первую очередь мысленно. Иногда это ощущается как настоящий марафон. Время от времени ты натыкаешься на стену, и тебя одолевает соблазн сдаться. Но знаете... Стоит вам сдаться в своем уме, и вы бросите торговлю на самом деле. Я люблю успокаивать себя. Я обязательно выберусь из просадки, ведь я умею сосредотачиваться на торговле лучше, чем кто бы то ни был. Но иногда возможности на рынках просто отсутствуют, и с этим ничего не поделаешь. Так что это вопрос веры. Верите ли вы в то, что ваш распорядок и ваши ритуалы рано или поздно снова дадут вам преимущество? Для меня нет ничего важнее игры, но только до тех пор, пока я не выйду из офиса. Тогда я могу переключиться на теннис, тяжелую атлетику, садоводство, верховую езду, что угодно кроме рынков. В моей голове как будто щелкает огромный переключатель. Правда, если я нахожусь в просадке, он быстро переключается обратно, потому что тревожность не дает мне по-настоящему расслабиться. Меня начинают одолевать мысли. Как я могу сейчас прохлаждаться? Почему я играю на улице, когда мне нужно быть в офисе, Сражаться, пытаясь вернуть потерянное. Черт! Нет ощущения хуже того, которое вызывает просадка. Даже если ты понимаешь, что это неотъемлемая составляющая игры и всего лишь одна из частей цикла, это все равно отвратительно. Тем не менее, нам удалось закрыть месяц с плюсом. Спасибо нашему упорству с большой буквы «У». Лучшие сделки нередко случаются сразу после крупных убытков. В ходе нашего путешествия по пути полного событий выбросов Джад и Найджел ни разу не усомнились в моем процессе, хотя я наделала кучу ошибок. Они были идеальной группой поддержки. Они всегда вели себя по отношению ко мне внимательно, остроумно и, конечно, тепло и по-дружески. А теперь давайте включим перемотку и переместимся в май 2010 года. Весь 2009 год на S&P было мощное ралли. В первом квартале 2010 года Индекс сформировал небольшой лоу, после чего началась коррекция состояния перекупленности. Я начала искать точку для входа в покупки. В чтении ленты есть три главных принципа. Первый. Отслеживай цену, используя точку отсчета. Точкой отсчета может быть какая-нибудь ценовая отметка, например, Цена открытия дня – максимум или минимум внутридневного свинга, уровень открытия сделки. Это статичная точка отсчета. Также можно ориентироваться на значение осциллятора или цену другого рынка. Например, для поиски дивергенции импульса. В этом случае точка отсчета получается динамической, она постоянно меняется. Чтение ленты — это поиск взаимосвязей. Какова длина предыдущего восходящего или нисходящего свинга? Какова длина текущего нисходящего свинга по отношению к предыдущему? В мае 2010 года последний внутридневной коррекционный свинг равнялся 100 пунктам. Величина новой коррекции как раз приближалась к этому значению. Второе, что я отслеживаю, момент, когда цена прекращает идти вниз или вверх. Не пытайтесь ловить падающие ножи. Лучше подождите, пока импульс не замедлится, а цена не войдет в диапазон шириной в несколько тиков. Дайте ей установить уровень поддержки. Его наличие позволит вам ограничить свои риски. Выходите если цена пробьет этот уровень. После установки поддержки рынок обычно достаточно быстро разворачивается и уходит вверх. В-третьих, чтение ленты — это отслеживание операций, необычной рыночной активности, скачков объемов, крупных гэпов, в общем всего, что выбивается из общего ряда. В течение предыдущей недели S&P торговался чуть выше 1200. После этого рынок опустился до 1125-1130. Цена прошла вниз примерно 90 пунктов. Я начала входить позициями по 100 лотов, рассчитывая на то, что она вот-вот начнет понемногу идти вверх. Сделка выглядела неплохо минуту. Но рано было радоваться, в следующий момент цена рухнула на целых 8 пунктов всего за каких-то 10 секунд. Моей первой мыслью было: Вот дерьмо! Должно быть, где-то случился ядерный взрыв. Я сразу же ударила по кнопке выхода. Слава Богу, мы получили проскальзывание всего лишь в 6 пунктов, вместо 1122. Моя позиция закрылась по 1116. Эта сделка стала для меня рекордной. Я получила свой максимальный убыток за минимальное время. Поэтому соотношению сделок хуже у меня не было, если, конечно, не считать убытков, вызванных крупными гэпами на открытии рынка. За следующие 5 минут S&P рухнул еще на 70 пунктов. Только после этого цена прекратила падение и начала по чуть-чуть отскакивать вверх. Мы по-прежнему не понимали, что происходит, но рынок явно давал нам возможность войти в покупки. Я снова открыла сделку, а потом еще немного долилась к своей позиции, немного поторговав в процессе. К концу дня нам удалось вернуться на уровень безубытка. Огромное количество моих рабочих дней заканчивались так. Привет, дорогая! Как прошел твой день в офисе? А, да, нормально. Рынок в итоге так никуда и не сдвинулся. Удалось что-нибудь заработать? Нет, еще один нулевой день. Нам нравилось шутить на эту тему. Иногда. Волатильность подскакивает до таких значений, что ты чувствуешь себя настоящим гением, если тебе удается закрыть день в безубытке. Мне пришлось разделить в своем сознании понятие «работа» и «зарабатывание денег». Далеко не раз я закрывала свой день с прибылью, но при этом все равно была недовольна своей торговлей, так как понимала, что сегодня я действовала неряшливо и далеко не всегда придерживалась намеченного плана. В другие дни я действовала строго по плану и делала все просто идеально, но не получала за это денег. Очень важно сохранять сосредоточенность на процессе. Вы должны осознать. Это необходимо для получения стабильных прибылей в долгосроке. Не концентрируйтесь на прибылях и убытках. Сосредоточьте свое внимание на ценовых структурах и на их отторговке. Хорошо, если ваш супруг или партнер тоже разбирается в трейдинге. Тем, чья жизнь проходит вне рынков, тяжело представить, какие безумства здесь иногда творятся. Не говоря уже о стрессе. Интересно, когда кардиохирург возвращается вечером домой с работы, о чем он болтает со своей женой? А пожарник? В мире существует множество профессий, сложности которых невозможно понять, если ты работаешь в другой сфере. В 2008 году я вышла замуж за Деймона, моего бывшего брокера из ямы СНП. Мы редко обсуждали мои позиции, рынки и дела фонда, и все же было приятно чувствовать, что несмотря на мой чрезвычайно загруженный образ жизни, у меня все равно есть партнер. Когда я познакомилась со своим первым мужем, он тоже был трейдером, но мы никогда не говорили с ним о рынках. Уверена, Иначе наш брак распался бы гораздо быстрее. Сосредоточьтесь на процессе. Это необходимо для получения стабильных прибылей в долгосрочной перспективе.